Глава 13. Фиби. 7 июня. Наши дни. Тофу и грибы по-строгановски. Есть ли на свете что-нибудь более несовместимое и оскорбительное для желудка? Белёсые куски соевого творога и переваренные грибы в сероватом молочном соусе вместе с яичной лапшой. Этой еде определённо было место лишь в доме престарелых, в школьном кафетерии или в тюрьме но для Филлис это было старое доброе домашнее блюдо в вегетарианском стиле. У матери Сэма было полно кулинарных книг, набитых вегетарианскими рецептами. Тушёные овощи, вареники и кастрюльки с тофу, темпе и чудовищным сейтаном. Густые постные супы, подаваемые с цельнозерновыми хлебцами, жёсткими, как подушва. Худосочные трапезы без мяса, которые каким-то образом сочетались со старомодной кухонной обстановкой 1950-х годов. Белые металлические шкафчики, вишнёвые обои, выцветшие жёлтые столешницы и раритетный стол с красной углепластиковой крышкой и хромированными ножками. «Моя мама не любит перемены», — объяснил Сэм. «Ты не голодна, дорогая?» — спросила филис «Боюсь, что нет, хотя блюдо замечательное». Фиби послала ей благодарную, умиротворяющую улыбку. Сэм легнул Фиби под столом. Она обмакнула яичную лапшу в серую жижу, запихнула ее в рот и постаралась прожевать, не ощущая вкуса. «У тебя что-то неладно, Фиби?» — поинтересовалась Филис. «Ты выглядишь ужасно бледной». «Возможно», — уклончиво ответила Фиби. Она отложила вилку и вытерла лоб тыльной стороной ладони, Или ей кажется, что здесь ужасно жарко. Что-то затевается на работе. Это была ложь. Но Филис, понимающе кивнула и милосердно отодвинула тарелку. Сэм закатил глаза. Разрешите помочь вам с тарелками, предложила Фиби, но Филис отказалась. Неужели она думала, что если Фиби не умеет готовить, то она не сможет справиться и с посудомоечной машиной? Фиби любила Филис, Но мать Сэма выводила на поверхность все ее страхи и опасения. Иногда ее общество было утомительным. Слишком много стараний, слишком много улыбок. Фиби хотела относиться к Филлис с доброжелательным безразличием, как к большинству других людей, но мать Сэма много значила для нее. Жизнь с собственной матерью привела Фиби к множеству тайных фантазий, где она убегала из дома и попадала в нормальную семью с матерью воплощавшей идеальные черты из классических телевизионных шоу «Миссис Бредди или «Миссис Каннингем» из «Счастливых дней», мама, которая готовит овощи в кастрюльке. «Я положу тарелки в раковину», — сказала Филлис. «Это может подождать. Давайте лучше пройдем в гостиную». Вслед за ней они вышли из жизнерадостной, застрявшей во времени кухни и прошли в гостиную с мебелью, неизменной со дня рождения Сэма. Прожитые годы не слишком сказались на ней. Любые пятна были мастерски прикрыты подушками, накидками и пледами. В комнате стоял сладковатый запах цветочного саме, которое Фелис хранила в банках. В гостиной был кирпичный камин, который они зажигали на День Благодарения и на Рождество, и каминная полка, уставленная семейными фотографиями в рамках. Мать Сэма и его тётя в ранней юности Суровый прадед Сэма, который построил дом. Ещё там был моментальный снимок Сэма и Лизы, который Фиби заметила во время первого визита несколько лет назад. Филис тогда перехватила её взгляд и сказала, «У Сэма была сестра, но мы её потеряли». И Фиби притворилась, что ничего не знает об этом, что она помнит лишь смутные обрывки из новостей. «Всё в этой комнате» да фактически во всём доме, напоминала фиби о семейном очаге. Правда, она была невеликим знатоком в этом деле. В своей жизни фиби прошла через ряд убогих арендных квартир, где её мать создавала домашнюю атмосферу с помощью бутылочки лизоля, которые она разбрызгивала здесь и там для маскировки табачной вони, запаха мочи и общего аромата разложения. Её мать не была идеальной домохозяйкой, Единственной строганиной, которую она делала, был гамбургер срезанной говядиной, и даже это требовало слишком много усилий. Она предпочитала консервированную лапшу с яичной заправкой. Друзья Фиби считали её маму очень прикольной. Фиби приходила и уходила, когда хотела. Ела на завтрак школьные пирожные с пепси-колой и могла выкурить сигарету или косяк с марихуаной, когда ей вздумается. «Твоя мама самая лучшая», — говорили её друзья и подруги, когда собирались у них в квартире после школы, чтобы покурить травку. «Она такая же, как мы». «Мы с тобой не огранённые алмазы», — говорила мать. Но Фиби думала, что они больше похожи на золотую обманку. Филлис присела на диван рядом с Фиби и разгладила вышитую дорожку на кофейном столике. Она была хорошо ухоженной женщиной немного старше пятидесяти с седыми волосами, расчесанными на прямой пробор, одетой в свободный хлопчатобумажный костюм, сандалии от «Беркинсток» и носки ручной вязки. Она работала в некоммерческой организации по защите окружающей среды, собиравшей средства и лоббирующей законодательные инициативы. Её даже дважды арестовывали на митинге за запрет ядерных испытаний и за групповую попытку приковать себя к лесовозу в знак протеста против вырубки лесов. Когда Сэм ходил в школу, его мать периодически уезжала на демонстрации в Вашингтон, и он оставался на попечении соседки, приятной пожилой женщины, которую звали миссис Огюст, и чей дом пропах имбирными пряниками и шариками нафталина. После исчезновения Лизы поездки только участились, Филлис с головой ушла в работу, полагая, что если она не смогла спасти свою дочь, то должна постараться спасти мир от ядерного оружия, яда химикатов и людей, которые, по её словам, насилуют землю-матушку. У Фиби сжималось сердце, когда она думала о том, как Сэм и его мать бродили по дому, опустевшему после исчезновения Лизы и смерти отца. Фелис сохранила комнату Лизы в неизменном виде. «На самом деле было жутковато заходить туда потом, когда я уже заканчивал школу, и видеть всё то же самое», — говорил Сэм. «Я взрослел, а Лиза застряла между мирами. Призрачная девочка, навещавшая свою старую комнату с единорогами на стенах и плюшевыми зверями на кроватях». Но Фиби понимала, что происходит. Филис по-прежнему дожидалась возвращения Лизы, Она хотела, чтобы Лиза обнаружила свою комнату точно такой же, как перед своим уходом. «Ты связался с Хейзел?» — обратилась Филлис к Сэму. «Да, спасибо», — ответил Сэм, глядя в сторону. Но Фиби понимала, что Филис не собирается закрывать эту тему. Сэм попросил телефон своей тёте через 15 лет после того, как они расстались, и, само собой, это пробуждало любопытство. «Как она поживает?» — спросила филис и немного поморщилась, как будто вопрос был болезненным для неё. Фиби посмотрела на фотографию Филлис Хейзел в ранней юности. Обе с косичками, проказливо улыбаются фотографу. Нигде в доме не было фотографий взрослой Хейзел. Она, как и Лиза, находилась в застывшем времени. «Вроде бы нормально. Она работает в доме престарелых». «В сущности, я звонил ей потому, что хотел связаться с Эви». Мать Сэма выпрямилась и пристально посмотрела на сына поверх маленьких прямоугольных очков, которые она носила на цепочке. «Эви?» — произнесла она таким тоном, как будто имя было ей незнакомо. «Эви? Кто она такая?» Сэм кашлянул. «Да, мне показалось, что пора наверстать упущенное». Филис смотрела на него. Тебе удалось? Да, мы с Фиби пообедали вместе с ней. Она живёт в Барлингтоне. Фиби вспомнила пиццу и Маунтин Дью. Не слишком роскошный обед, во всяком случае не такой, как представляет Филис. Она замужем? поинтересовалась Филис. У неё есть дети? Сэм покачал головой. "Стыть и сырам", сказала Филис. «Не понимаю, что творится с нынешней молодёжью. Я вышла за твоего отца в 19 лет». Сэм повесил голову. Он понимал, что будет дальше. Филлис неизменно поднимал эту тему каждый раз, когда они приезжали к ней. «Что плохого в желании видеть ваших детей здоровыми и счастливыми? Хотеть внуков? Я имею в виду настоящих детей, а не ёжика, змею или пару хомяков». Фиби закусила губу. Она весь день пробыла рядом с Сэмом и не имела возможности купить тест на беременность. Придётся сделать это завтра, по пути на работу. Тест покажет, что она не беременна, и на этом её тревоги закончатся. Чёрт возьми, может быть, сегодня вечером придут месячные, и ей даже не придётся тратить деньги. Сэм выпрямился и провёл ладонью по лицу. «Нет, мама, это совсем неплохо. И я счастлив. Мы с Фиби очень рады тому, как обстоят дела». Фиби улыбнулась и взяла его за руку. Фелис хмуро кивнула. Фиби понимала её чувства. Сэм — единственный ребёнок, который у неё остался. Её единственная надежда на внуков. И до сих пор он не выказывал интереса к продолжению рода. Но, по правде говоря, они действительно были счастливы. А мысль о том, что двое могут стать настоящей парой и познать счастье, если выдадут на гора парочку детей, вызывала у Фиби отвращение. «Ах да, Фиби», — сказала Филис. «Думаю, тебя это заинтересует, и ты сможешь кое-что объяснить». Прекрасно. Она решила сменить тему. Теперь не придётся отвечать на вопросы вроде «Когда вы решите пожениться и завести детей?» «По крайней мере, сейчас». Филлис пошарила в кармане брюк и достала мешочек с верёвочными завязками. «После того, как вы нашли ту книжку на чердаке, я решила ещё раз подняться туда. Я немного посидела наверху и вспомнила, что Лиза часами пропадала там за своими играми». Сэм кивнул и отвернулся. «В общем, я нашла этот мешочек между стропилами. Его засунули под край утеплителя», — продолжала Филис. Сэм нахмурился и подался вперёд. Но мать отдала мешочек Фибе, как будто вдруг решила, что она более достойна доверия, чем сын. Фиби медленно раскрыла мешочек и заглянула внутрь. «Это зубы какого-то крупного животного», — пояснила Филис. «Должно быть одно из сокровищ Лизы. Я надеялась, что поскольку вы работаете в клинике, то сможете объяснить, какому животному они принадлежали». Фиби вынула один зуб. Он был большим, коричнево-жёлтым и странно тяжёлым. Сэм с отвращением покосился на него. «Не знаю», — призналась Фиби и уронила зуб в мешочек, а потом вытерла руку от джинсы. «Но доктор Острум или Фран не могут знать. Я отнесу его на работу и спрошу». «Вы-то это — сказала Филлис. «Заранее благодарю». «Я знаю, что это никак не поможет, но мне любопытно». Фиби покрепче затянула завязки. «Вы чего-то добились с книгой фей?» спросила филис «Пока нет», — солгал Сэм. «Наверное, её нужно отнести в полицию. В конце концов, это улика. У меня есть имена двух следователей, которые занимались этим делом. Не знаю, работают ли они сейчас, но можно начать оттуда». «Само собой», — сказал Сэм. «Будет хорошо, если ты свяжешься с ними». Филлис извинилась и вышла. Фиби вопросительно взглянула на Сэма, словно спрашивая. «Ну и что мы теперь будем делать?» Тот пожал плечами и прошептал. «Мы не можем сказать ей, что книгу украли, верно?» «Не можем», — согласилась Фиби. «Но и не можем вечно лгать ей». «Это не навсегда». «Мы будем помалкивать до тех пор, пока не узнаем, что происходит на самом деле». Фиби кивнула, крепко сжала странный мешочек и подумала о том, смогут ли они когда-нибудь узнать правду. «Думаю, это был его первый подарок», — сказал Сэм, кивком указав на мешочек. «Что именно?» «Зубы». Однажды утром Лиза проснулась и нашла их у себя на подушке, «Мы думали, что она нас дурачит, что она сама это сделала. Но теперь мне кажется, что этот сукин сын проник в дом, пока мы спали, и оставил ей подарочек. Ты можешь представить, кто стал бы так рисковать?» «Тот, кто знал, что его не поймают», — подумала Фиби и встряхнула мешочек так, что зубы застучали, как игральные кости».